годова третья первый из апостолов что нужно чтобы заделаться начальником московской сыскной полиции и стать их высокоблагородием получив первой престольной известность и чин корреского советника равный чину армейского полковника нет ничего проще надо бы просто родиться в 1868 году в новгородской губернии крестьянским сыном владимиром ивановым лебедевым пройти обучение и воспитание в сельском церковно-приходском начальном училище и успешно окончить двухгодичную учительскую семинарию. Затем, плюнув на полученные знания и педагогическую карьеру, круто изменить свою жизнь, выехать в Киев и надеть в 1885 году юнкерскую форму Киевского пехотного юнкерского училища первых числа октября того же года выстил долгу и нудной церковной службы и встал в строй на училищном плацу перед аналоем с Евангелием и животворящим крестом обнажить голову и громогласно повторить за священником слова воинской присяги обещаю и клянусь всемогущим Богом при святым его Евангелием в том что хочу и должен его императорскому величеству своейму истинному и природному, всемилостивейшему и великому государю императору Александру Александровичу, самодержцу всероссийскому и его императорскому величеству, всероссийского престола наследнику, верно и недисциплинарно служить, нищдей не жевать от своего до последней капли крови. После чего под церемониальный марш проследовать на праздничный обед. Ещё надо было получить ко второму году обучения в Киевском юнкерском училище звание унтер-офицера и выпуститься в 1887 году из училища по второму разряду в чине подпрапорщика с направлением 47-й пехотный украинский его императорского высочества великого князя Владимира Александровича полк стоящий в Виннице. В этом славном ратном делами на поле брани воинском подразделении под командованием полковника Дмитрия Петровича Обезьянинова надлежало прослужить 6 лет и дослужиться до чина порутчика. После чего, неожиданно для сослуживцев и начальства, прервать карьеру и подать рапорт на увольнение в запас, с намерением снова круто изменить свою жизнь и неожиданно для всех поступить на службу в Московскую городскую полицию на должность помощника пристава второго участка Сущевской полицейской части. Служить на новом поприще надлежало ревностно, денно и ночно, не жалея живота своего, как гласила одна из строк, принятой некогда воинской присяги. Дабы уже в январе 1894 года начать исправлять должность участкового пристава, а в 1897 году сделаться полноправным приставом Сущевской полицейской части и прослужить в такой должности три года. Покуда не последовало в 1900 году назначение на должность исполняющего обязанности начальника Московского Соск нового отделения полиции вместо тяжко заболевшего надворного советника Платонова. А в феврале 1903 года формулировка исполняющая обязанности отпала. Пожалуй, нужно ещё одно: любить то, чем занимаешься, иметь склонность к языковым делам и обладать незурядным умом. Как видите, всё просто. С осени сего года Владимир Иванович отпустил бороду. И когда Воловцов зашёл к нему в кабинет, то поначалу даже не понял, кто это такой идёт к нему на встречу, улыбаясь и протягивая руку для пожатия. "Знаешь, встретил бы я тебя где-нибудь на улице, то прошёл бы мимо", заметил Воловцов, пожимая лебединую руку. "Что? Так трудно меня узнать?" улыбнулся главный сыщик Москвы. "Непросто", произнёс Иван Фёдорович, оглядывая лицо сыщика и его товарищей. Ле 10 сентября месяца 1903 года два корежских советника, их высокоблагородие господа Волоцов и Лебедев, не имели чести быть лично знакомыми, но друг о друге, конечно же, были наслышаны. Кроме того, это именно Владимир Иванович Лебедев вёл поначалу розыск по делу о двойном убийстве в доме Стрельцовой, супруги главного пивовара Хамовнического завода австрийского подданного Алоизия Осиповича Кара, Юлии Карловны и его дочери Марты. И именно Лебедев вышел на Александра Карра, сына Алоисия Осиповича, как главного подозреваемого. Кстати, на этом деле Воловцов и Лебедев и свели личное знакомство, и по прошествии менее суток уже перешли на «ты», найдя общий язык и начав сотрудничать. Вывести на чистую воду Александра Карра, убийцу матери и сестры, Воловцов удалось не без помощи начальника московского сыска Лебедева. Чуть позже... Когда судебный следователь по важнейшим делам Воловцова ввел дело об убийстве Камива и Жора, Стаськова Дмитрове, весьма запутанное и даже таинственное, Владимир Иванович также помогал Ивану Федоровичу по сыскной части. И дело было не только в том, что у Воловцова имелась бумага с гербом, в котором всем чинам и должностным лицам, невзирая на статус и ранг, предписывалось оказывать ему всяческое содействие и помощь по первому требованию и не только в том, что одной из уставных служебных обязанностей Чинов Московского сыскного отделения было выполнять поручения судебных следователей. Дело было ещё и в том, что мгновенно вспыхнувшая между двумя служителями благочения и правопорядка симпатия превратилась в крепкую дружбу и настоящее мужское товарищество, поскольку между Володцовым и Лебедевым было много общего: единое мировоззрение, пристрастие, вкус и даже привычки ревностное исполнение служебного долга, отношение к понятиям честь, порядочность и совесть, как не к пустым звукам, и иное прочее. Дружество, как известно, завязывается не на пустом месте. — Что тебе опять нужна моя помощь, господин судебный следователь, по особо важным делам? — слегка прищурившись, поинтересовался Владимир Иванович. — Откуда тебе известно, что я следователь по особо важным? — подивился Воловцов. — Я сам это только на днях узнал. «Ты верно забыл, куда и к кому ты пришел», — усмехнулся начальник московского сыска. «Впрочем, после отпуска не такое бывает. Сколько во всей стране таких, как ты, судебных следователей, по особо важным? Человек десять? Пятнадцать?» «Двенадцать», — сдержанно ответил Лоловцов. «Вот», — едва не воспитал Владимир Иванович. «Таких, как ты, всего двенадцать человек. Вы прямо как апостолы. Думаю, это число даже не случайно. Гордись». «Так я и горжусь», — спокойно ответил Иван Федорович, постепенно привыкая к новому облику Лебедева. «Что-то не видно», — заметил начальник сыскного отделения. «Признаться, в своей полицейской жизни я всего один раз имел дело с судебным следователем по особо важным делам. Вот как? И когда же?» «Когда он расследовал серию уличных убийств, в том числе и на моем участке, в бытность моим помощником, приставал второго участка Сущевской полицейской части». Этот судебный следователь был по происхождению поляк, звали его Владиславом Рудольфовичем Рыковским. Помнится, каких мало, хотя и не без странностей. Главный московский сыщик немного помолчал. Позже Рыковский сделался одним из моих предшественников на посту начальника московского сыскного отделения. Лебедев посмотрел на Ивана Фёдоровича. Но вот теперь я знаю ещё одного следователя по особо важным делам. — Так ты ко мне по делу? Или так, как говорится, мимо проходил? — кинул сыскарь острый взгляд на судебного следователя по особо важным делам. — По делу, Владимир Иванович, — ответил Ловцов и, в свою очередь, спросил. — Ты что-нибудь слышал об убийстве генеральшей Безобразовой в Рязани? — Только то, что писали газеты, такого последовал ответ. — Кажется, главным подозреваемым там является то ли племянник генеральшей, то ли ее внук, — добавил Лебедев. Его даже взяли под стражу и предъявили обвинение в двойном убийстве и поджоге. «Вполне возможно, что в этом деле открылись новые обстоятельства», — раздумчиво изрек Иван Федорович. «Все понятно. Тебе поручено с этими обстоятельствами разобраться, имеют они место быть или нет», — без всякой вопросительной интонации признес начальник состной полиции Москвы. «Именно так», — согласно кинул Оловцов. «Ну и что это за обстоятельства?» — поднял взор и в упор посмотрел на собеседника Лебедев. Излагаю, начал Иван Фёдорович. 3 дня назад поздно вечером в Светинскую полицейскую часть обратился молодой человек, представившийся московским помещиником Иваном Колобавым. Он заявил, что его следует немедленно арестовать, поскольку он хорошо знает лиц, совершивших в Рязани убийство генеральши Безобразовой и её горничной. Мало того, этот Колобав сказал, что, возможно, он сам принимал в этом преступлении участие, ибо пребывал во время этого двойного убийства в Рязани. Бошин на вопросы дежурного полицейского Колобаев отвечать не стал попросил отложить допрос до утра и отвезти его в камеру пожелание его было исполнено но тут случилось вот какая досада до утра Колобаев не дожил всегдашного врачебного заключения по медицинскому свидетельству о тупомещениина Ивана Колобаева в его желудке обнаружен медленно действующий яд полученный как производное ртути и напоминающий сулимол получается его отравили, спросил Владимир Иванович, до этого внимательно слушавший собеседника. Возможно, как-то не очень уверенно промолвил Иван Фёдорович. Или имеет место факт самоотравления. И это первый вопрос, на который мне предстоит найти ответ. Второй вопрос произнёс судебный следователь по особо важным делам после небольшой паузы. Правду ли сказал перед своей смертью Колабов? И наконец, третий Был ли он во время убийства генерал-шип Безобразовой и ее горничной в Рязани? — Ты хочешь, чтобы я ответил на все эти вопросы? — поднял брови главный сыщик Москвы. — Было бы славно, — улыбнулся Воловцов. — Но все это поручено мне. Хотя, немного подумав, произнес Иван Федорович. Узнать, покидал ли Колобова в Москву в августе сего года и проживал ли он на момент убийства в Рязани, тебе не составит особого труда. — Ну да, ну да, — задумчиво произнес Лебедев. — А когда убили генеральшу? — спросил он. — Двадцать восьмого августа, — быстро ответил Иван Федорович. — Понял, — констатировал начальник московского сыска и шутливо спросил. — Чего еще, изволите? — Еще нужно прояснить личность этого Колобова, — объявил, наконец, свою главную цель визита в сыскное отделение судебный следователь по особо важным делам. — Мне нужно знать о нем все. Совсем все, понимаешь? — посмотрел на Лебедева Иван Федорович. Знать все подноготную, начиная с младых ногтей и первой любви, и заканчивая личной перепиской с родными и близкими и состоянием его пищеварения. Сам понимаешь, полномочия у меня самые широкие. Понимаю, — протянул Владимир Иванович, — только вот кто всем этим займется? Так известное дело Василий Степанович Стефанов, без тени сомнения, признес уловцов, глядя однако мимо Лебедева. "И какие ты прыткий? Ты что, лучшего со Искоря у меня забрать хочешь?" спросил начальник московского сыскного отделения, понимая, что Стефана всё же придётся временно определить в помощь судебному следователю по особо важным делам в Оловцово. "Никто его забирать у тебя не собирается, мягко зазел товарищ Иван Фёдорович. Как был он у тебя старшим чиновником особых поручений и первым сыщиком, таким и останется. Просто какое-то время он поработает моим агентом. Не думаю, что ты забыл" Тогда князь Володарцов взглянул на Лебедева. Что исполнение поручений судебных следователей в перечне обязанностей служащих с оспных участков и отделений. У вас забудешь, как же, Вашлива, но вполне добродушно промолвила Лебедев. Сразу напомните, что ж придётся подчиниться, нарочито смиренно произнёс главный сыщик в Москве. Ведь таких, как ты, всего 12 апостолов. Выслужем совсем не просто случается, что найти и раскрыть банду преступников, разоблачить аферистов и мазориков за честую бывает несложно, имея при этом сухной склад ума, опыт и агента среди обдатных. Другое дело держать соответствующую планку и всё время доказывать, что ты лучший. Вот для этого следует прикладывать немалые усилия. И кроме недюжинной работоспособности, надлежит быть всегда собранным, внимательным и точным достигнул соответствующего уровня, ты понимаешь, что на тебя смотрят, на тебя рассчитывают, а если ты не сумеешь сработать должным образом, значит, подвёл людей и не оправдал возложенных на тебя надежд, что никак не позволительно. Так или примерно так думал Василий Степанович Стефанов, получая очередное назначение. Скорый бывший околоточный надзиратель третьего участка Рифортовской полицейской части, заметил начальник Московского Сыскного отделения Лебедев и перевёл к себе по прошению на имя попечником полицейского месьтера Москвы, его превосходительства генерал-майора Трепова. С искном Стефанов быстро сделался чиновником особых поручений, потом старшим чиновником с поднятием на себя должности столоначальника. Однако всё это не мешало ему заниматься своим основным делом розыском и разоблачением преступников. Правда, теперь Василий Степанович чаще руководил расследованием преступлений, нежели занимался сыском лично, направляя и контролируя действия своих подчинённых. Именно таким образом была раскрыта и арестована банда Фёмы Сенькина, два года промышлявшая в Москве грабежами во время поджогов, которые сами же и устраивали. Стефанов и его люди брали короля воров, известного московского маза, Костю Раздековского, поднявшего под себя половину воровской Москвы. А совсем недавно был взят с поличным на проведении благотворительной лотереи некто генерал Дудышкин, оказавшийся вовсе не генералом, а отнюдь не Дудышкиным, а мещанином Яковом Ароновичем Сандлером, махровым аферистом, занимающимся собиранием благотворительных вспоможений аж с 1888 года. Когда Василия Степановича вызвал к себе начальник московского сыскного отделения коллегский советник Ребедев, у него в кабинете находился судебный следователь Воловцов. Коротко знаком с ним Стефанов не был, хотя имел честь быть ему представленным Владимиром Ивановичем. И после этого они с Воловцовым несколько раз виделись, пересекаясь по — Вот, Василий Степанович, господин Воловцов прибыл по твою душу, — так начал разговор Лебедев. Пришел он за помощью, на что, собственно говоря, имеет по своему служебному положению полное право. — А в чем надо помочь? — заинтересованно посмотрел сначала на своего начальника, а затем на Ивана Федоровича, сыщик Стефанова. — А это он сам тебе и расскажет, — сам устранился от дальнейшего разговора Владимир Иванович. — Дело вот в чем, — обратился к Стефанову Иван Федорович. Имеется труп некоего московского мещанина Ивана Александровича Колобова. По информации, сообщенной им лично, когда он был еще жив, в августе месяца сего года он находился в Рязани. Более о нем ничего не известно. Вам надлежит узнать, правду ли он сказал про свое нахождение в Рязани и выяснить, кто, собственно, таков этот Колобов. Меня интересует все. Даже любая мелочь с ним связанная. Его место проживания, род занятий, друзья, родственники, переписка, если таковая имелась. Словом, вся подноготная о человеке. Полагаю, — добавил без тени сомнений судебный следователь по особо важным делам. Заниматься сбором информации о человеке во мне впервой, поэтому надеюсь на скорый положительный результат. — Я, конечно, постараюсь, — заверил у Алцова Василий Степанович. — Привлеку к этому делу для быстроты еще Игнатьева и Калмановича. Стефанов попросительно посмотрел на Лебедева. Так, Владимир Иванович, ты столномоначальник, тебе решать, отведлю ли я Бедеву с назначением добавил. Главное, чтобы не ущерб всем остальным делам, сам понимаешь. Не вощерб, уверяю, твёрдо произнёс Стефанов. Могу идти? Ступай, Василий Степанович, отпустил подчинённого Владимир Иванович. Когда старший чиновник по особым поручениям покинул кабинет, Лебедев спросил: "Ну что, довольна теперь твоя душенька?" Довольно, ответил отцоп, улыбнувшись. Будь спокоен. Стефанов сделает всё в лучшем виде, уверенно промолвил Владимир Иванович. А я спокоен, на полным серьёзе ответил Иван Фёдорович и потянул за донь. Благодарю за помощь. Обращайся, тоже вполне серьёзно произнёс Лебедев и крепко пожал протянутую ладонь. Всегда буду рад помочь.